Роза натянула одни варежки поверх других и пару раз обмотала шею шарфом, прежде чем завязать его узлом. Это, несомненно, была единственная в Финляндии жилищная компания, которая устраивала субботники трижды в году. Ранней весной, в конце лета и в конце ноября. Традиционно на ноябрьском субботнике развешивали и зажигали разноцветные фонарики на общей елке, подарки жилищной компании. Потом, дрожа от холода, попивали глинтвейн и желали друг другу доброго Рождества. В этом году, однако, успела выпасть столько снега, что призыв к его добровольной уборке оказался хорошей, даже необходимой идеей Каждый тем самым мог немного помочь и самому себе, а это всегда серьезный стимул На субботнике было уже полно народа, когда Роза прибыла туда почти с получасовым опозданием Она успела лишь смахнуть снег с парой ступенек, а все уже начали собираться у барбекю Роза протиснулась внутрь тесной толпы, стараясь выглядеть приветливо на тот случай, если у кого-то возникнет желание с ней поговорить. «Возьмите сосиску», — какая-то женщина протянула Розе горячий кусок сосиски в пергаментном кармашке. «Спасибо. Я вегетарианка», — отказалась Роза, хотя сосиска могла бы согреть ей руки. «Я тоже», — сказала женщина, «но для барбекю иногда делаю исключение». Розе не хотелось вытаскивать руки из тёплых варежек, поэтому она просто кивнула и назвала своё имя. Лаура, — представила женщина и выдавила на сосиску горчицу. «Раньше я вас видела, но мы, кажется, никогда не разговаривали», — спросила Роза. Лаура отрицательно покачала головой и оторвала кусок от сосиски. «Можете отнести это вашей собачке», — сказала она. «Я вас видела, вы что-то искали», — вспомнила Роза. «На улице». Может быть. «Хотя, по правде говоря, это секрет», — призналась Лаура. А затем она в шутку демонстративно понизила голос и прошептала. «Гуэрелия Гарденинг, если вы о таком слышали». Роза покачала головой. «Это что, партизанское движение?» «Сажаем цветочные луковицы или саженцы в общественных местах», — объяснила Лаура. «Доставляем природу в городские условия таким образом повышаем качество жизни». Если берешь под свою опеку какое-то место для посадки, приходится в придачу заботиться о воде, поливке и прополке, если это необходимо. Такое движение городских зеленых. У меня семь объектов, сказала Лаура. И к тому же собственный участок на заднем дворе. Семь разных мест, изумилась Роза. Они, по крайней мере, находятся вблизи друг от друга. Ну, до некоторых добираюсь на велосипеде, а есть еще пара возле университета в центре, за ними легко ухаживать». Роза посмотрела на белую улицу, идущую вдоль главной дороги. Туда к окружной протянулись зеленые насаждения. Роза стала вспоминать. «Окей, ты же не хочешь, чтобы об этом узнали?» Она утаила, что именно оттуда осенью она стащила семена. «Уф, просто здорово, что вы их заметили», — сказала Лаура. «По правде говоря, я сомневалась, что у вас может быть такое же хобби. Я видела вас однажды во время праздника Ивана Купала в центре рядом с парком. У меня это осталось в памяти, потому что... Нет. Немного резко перебила Роза и добавила уже стерженье. Вряд ли я ничего не сажаю. В первый раз Роза взяла с собой отросток, отломив его от жизнерадостного плюща. Затем она стала обращать внимание на все растения в общественных зданиях и на улице, а позже принялась таскать с собой небольшую садовую лопатку и пластиковый пакет. Некоторые верят, что украденные черенки, и семена и корешки превосходно принимаются, хотя в том случае, когда растение продолжает свою жизнь как на старом месте, так и в новой обстановке, говорить о краже было бы преувеличением. Сама Роза полагала, что помогает им жить, размножаться. Ей, правда, скорее удавалось собирать черенки, чем дарить им новую жизнь. У каждого из ее растений была своя история, откуда оно родом, при каких обстоятельствах оказалось у Розы. Утро Юханусы, когда можно было спокойно исследовать общественные места города, был одним из наиболее благоприятных, и однажды именно в такое утро Роза действительно откопала своей миниатюрной лопаткой в парке пять ростков пахизандры. Теперь же пахизандры, припорошенные снегом, проживали на заднем дворе ее дома. Они были вечно зеленые и напоминали об ином времени года. Росткам из парка было по крайней мере три года, потому что по виду пахизандры всегда можно было сочетать в течение времени – Первый год жизни эпохизандра дремлет, во второй выползает из-под земли, а в возрасте трех лет выстреливает вверх. «Прекрасно, что вы этим занимаетесь, всем на радость», — искренне сказала Роза. «Это и мне самой доставляет большое удовольствие», — ответила Лаура. Несколько соседей за спиной Лауры оживленно обсуждали несчастный случай, произошедший осенью с велосипедистом и проблемы с превышением скорости. «Никто не знает, что произойдет в его жизни. В любую секунду с тобой может случиться все, что угодно». Сосед из дальней квартиры второго дома повернул голову и поискал взглядом Лауру. «Да, точно. Люди умирают, исчезают», — сказала Лаура, кивая одновременно и соседу, и Розе. «Вот именно», — продолжала Роза растерянно. Исчезает и появляется просто так, иногда чувствуя, что никого не знаешь по-настоящему. Ни семью, ни друзей, ни даже самого себя. Все приходят и уходят, как будто в жизни не существует никакой линейности. Роза задумалась о том, как сильно ощущается присутствие мертвых в жизни, оставшихся в живых, и насколько незначительно выходит была физическая сторона их бытия. Брат все еще оставался для Розы частью жизни, и тоска рисовала облик брата достаточно четко. Наверное, отнять все вообще невозможно. «Да и познакомиться тоже проблема», — подхватила Лаура и улыбнулась одновременно с незнакомым соседом этому общефилософскому рассуждению. «Хотя бывает и запросто, если есть что-то общее». «Жизнь меняется постоянно», — серьезно сказала Роза. «Из-за этого никак не успеваешь понять, в чем истинная суть. Если бы в жизни выдавалось несколько спокойных лет без суеты, тогда можно было бы заняться наблюдением и чему-то до да научиться». «Это все равно, что гоняться за ветром», — согласилась Лаура и добавила. «Одни наблюдают и комментируют, а есть такие, которые слоняются всю жизнь, без понятия, что происходит у них в голове, как роботы». «Мужчины?» — встрепенулась Роза. «Мужчины? Вообще люди», — рассеянно ответила Лаура. «Было приятно познакомиться», — сказала Роза. «Странно, что раньше мы не общались». «Мне тоже приятно», — ответила Лаура. «Теперь-то наверняка...» «Снова увидимся». Гриль был потушен, субботник закончился, сумерки сгустились, огоньки на общественной елке и жилищной компании светились в наступающей темноте, когда он не ступил на заново расчищенную дорожку к дому. Трудоемкую вечернюю работу просто невозможно было сделать на едином порыве, однако он не, не только выполнил свою часть обязанностей, но даже превысил план. Отцу умудрился как-то вертеться рядом, при том, что у него под брюхом болталась батарея снежных комков – Теперь же он стал в коридоре, раздвинув лапы, и отказывался сдвинуться с места с этим холодным, тяжелым и неуклюжим снаряжением. С более длинноногой собакой было бы, наверное, проще. Роза отнесла это жалкое существо в душевую кабину и помыла теплой водой его лапы и живот. После мытья она насухо вытерла отца банным полотенцем и волю повеселилась, наблюдая, как тот буянит, пытаясь согреться. «Рядом!» Роза протянула кусок сосиски, держа его на высоте колен. «Рядом! Хороший мальчик!» Как легко, как жизнь легка для собаки. Ради маленького кусочка лакомства она одобрила бы и приняла все, что угодно. Роза вспомнила, как она сначала тревожилась, когда щенок тенью мелькал у ее ног. Есть ли у него какое-то представление о себе самом? А чувство собственного достоинства? В эту секунду она вдруг почувствовала по движением пса, что это живое существо приняло ее безоговорочно и согласно находиться рядом по одному ее слову где и когда угодно. Роза обняла собаку и позволила своим слезам скатиться на ее шерсть. «Должна ли я просто все принять и быть благодарной за то, что хоть кто-то есть рядом со мной, знакомый пес и незнакомый мужчина?» Роза успела заснуть до прихода Онни. Перед сном ей в голову закралась мысль об удивительной манере мужчины присутствовать в приличном отсутствии. То же, что и с Лаурой. Лаура казалась приятной, она выглядела старше своих лет и, по-видимому, была чувствительным человеком, который слишком долго шел по жизни со страшно тяжким бременем и, однако, остался сильным и светлым. Они поболтали совсем немного, но Роза задним числом припомнила один вопрос. Что делать, если нужно поговорить? Розе нужно было поговорить с человеком, с реальным человеком. Человеческими словами, обмениваться словами, плеваться словами, касаться словами. И еще и было необходимо право на тишину. Добрую глубокую тишину, в которой они были бы вместе. заботой и горести слишком долго удерживали ее вдали от друзей и знакомых. Роза отметила про себя, что мужчина напоминает ей вялого и неприметного метеоролога, и в то же время медбрата в регистратуре поликлиники, да еще пару жителей по соседству. На этот раз устроилась в кресле, Роза, свернувшись калачиком, увидела то, что хотела». Хотя метеоролог и был модно одет для выступления на телевидении, и хотя его волосы и зубы сверкали в прожекторах студии, ошибиться было невозможно. Ямочка появлялась только на одной щеке, руки изгибались и разгибались точно так же, когда он протягивал их к вешалке для одежды. Голос был тот же самый, хотя, по правде говоря, слышала она его довольно редко. «Метеоролог». На несколько мгновений сердце Розы забилось сильнее, но затем она почувствовала облегчение. «Вероятно, теперь проблема разрешится», А если нет, что ж, у нее, по крайней мере, будет единственная тема для разговора и повод, чтобы устроить мужчине проверку. Примерно час спустя мужчина промчался от дверей дома в демисезонном пальто и прокричал в свое привычное «Привет». Он был предсказуем, как ноябрьская хмарь. Потом он направится в туалет, помоет руки, сменит одежду, принесет в кухню пакеты из супермаркета и поинтересуется, была ли почта в этот солнечный, пасмурный, такой исключительно мрачный для этого времени года день, И эта фраза теперь все объясняла. «Нет», — отвечала Роза. Роза ждала почту каждый день. На конверте можно было бы прочесть свое имя, а может быть что-нибудь еще. Мужчина расставлял покупки по местам с грохотом, достал форму для запекания и начал смазывать ее растительным маслом. А зима все не кончается. Роза старалась вести себя как можно естественнее. Ведь это и была повседневная жизнь. Если кто-нибудь подсмотрел бы через окно за их буднями, они показались бы ему вполне нормальными. «М-м-м! Mm -hmm. так солнечно! Здорово, когда снег так сверкает!» «М-м-м!» mm -hmm, ответил мужчина и удивленно поинтересовался. «Ты смотрела?» — Роза кивнула. «Хорошо прошло!» «Какое счастье, что я случайно увидела его в телевизоре!» — подумала Роза и сразу же выпалила решительно. «Ты слишком часто употребляешь указательное местоимение!» Мужчина развернул рот и наморщил лоб. «Нет, нет, ерунда!» «Прости!» — поспешила извиниться Роза. Мужчина выглядел огорченным, и Роза быстро продолжила. «Послушай, я тут думала об одном деле. Хотела бы спросить тебя кое о чем. Сейчас или никогда?» Мужчина поднял брови, повернулся и проверил под освещением над плитой, хорошо ли заточен кухонный нож. «Меня волнует кто ты на самом деле?» — спросила Роза и тотчас же прикусила язык. Вопрос прозвучал робко и как-то по-девчоночью. «Возьми себя в руки, женщина!» «Ага. Это и есть мой вопрос. Кто ты?» Наступило глубокое молчание. Роза подумала, не пора ли сменить тему. В конце концов, мужчина сказал «Ну, да?» «Я». Мужчина теперь крошил овощи в форму. Для измельчения небольших нежных овощей он использовал огромного размера нож. Кружочки моркови у него получались в миллиметр толщиной. «Серьезно? Кто ты?» Роза забилась в угол стола, чтобы показать, что у нее есть время слушать, и чтобы не нарушать привычную атмосферу. Это было непросто, когда гигантский нож в руках молчаливого незнакомца стучит о разделочную доску. Роза поискала глазами ямочку на щеке, но от нее не осталось и следа. «Хороший вопрос», — вздохнул мужчина. «Надеюсь, что ответ будет хорошим», — поощрила его Роза. «Конечно». «Конечно, должно быть так», — снова наступило молчание. «Приправа из каенского чили, черный, розовый, белый и зеленый, как это может быть, чтобы женщина даже перец не умела держать в алфавитном порядке?» вертелась у Онни в голове. «Ну и...» — Роза сдерживала свое разочарование. «Ну и то, что реальное человеческое эго, наверное, никогда не могло бы дать точного объективного определения понятию собственного «я», — выдал мужчина. «Да», — протянула Роза, испытывая собственное терпение, — «я просто имела в виду, что сказал же Гёте, что самая большая загадка для человека — всего лишь другой человек», — процитировал мужчина. «Эти фразы были длиннее всех, которые Роза слышала от него до сих пор». «А...» Что ты сам думаешь, спросила Роза? Кто я? Ты? Это же, кажется, Хавико сказал, что личные размышления о том, кто я есть, лучше всего оставить для эгоцентрифуги, сказал он мне. Примечание. Пало Хавико. Годы жизни 1931-2008. Финский поэт, писатель, драматург. Конец примечания. Вот. это как раз и были недостающие примеры для врача розе нужно было найти ручку пока она ничего не забыла на телефон пришла смэска просьба упи крози выражалась его одним словом зайдете у упи был конфиденциальный разговор в задней комнате поэтому роза решила сама стать детективом от детектива и принялась изучать книжную полку Количество томов по сравнению со среднестатистическим офисом было значительным, причем здесь была собрана как научная, так и художественная литература. Роза быстро пробежала глазами корешки книг и не сразу заметила, что уппер расставил книги в довольно оригинальном порядке. Или же это была случайность? Смерть героя романа, жаль, веселые похороны, французское завещание, с надеждой, бодрячком на небеса, Машина сновидений, сон Фауста, разлинованный сон. Это не было случайностью. Роза вытащила книгу в зеленоватой обложке, открыла ее наугад и прочла. Законы оптических образов. Закон близости. Пустое пространство обладает эффектом структурирования. Окружающее пустое пространство, находящееся вблизи друг от друга образа, создают иллюзию единства. Основные виды близости — наложение... прижатие и прикосновение. А как же общение пришло Розе в голову, когда она захлопнула книгу. При этом раздался мягкий звук, как с чердака, и в воздух поднялось, похожее на миниатюрную галактику, облачко пыли. За книжной полкой была припрятана початая бутылка односолдового шотландского виски. Роза также заметила в приоткрытом ящике столалка тестер Роза взглянула на Уппи несколько иначе, чем раньше испытывающая. «У вас есть время читать на работе?» — успела громко спросить Роза до того, как чихнуть. Убивая время, сидя в машине, поджидая, пока кто-нибудь выйдет из дверей, — сказал упи собственной персоной появляясь в дверях комнаты и располагаясь за письменным столом. «Слишком отнимает много времени. но Хорошо, когда можешь одновременно находиться еще и в другом месте. Проблема существует, как я уже успел предположить», — начал кашлянув Уппи. «Онни Илмари Уту. Метеоролог. Общей информации мой отчет здесь». упи протянул розе распечатку в которой все сложные слова были написаны раздельно деталь несколько противоречащая разностороннему содержанию книжной полки сыщик следил за мной удовлетворенно подумала роза она прочитала изложенная на бумаге и внезапно почувствовала разочарование имя дата рождения информация об образовании эти сведения ничего не добавляли к уже имеющимся упи казалось прочел мысли розы теперь мы знаем теоретически кто он но Поможет ли это решить вашу собственную проблему? Вы намерены что-то делать с ним?» Поинтересовался детектив. «С ним?» «Лично я нет», — отрезала Роза и вспомнила, какова бывает двойная боль от прикосновения кожи Онни, одновременно когда в промежности пульсируют все поглощающие невыносимые желания, и сердце замирает от бремени непреодолимого расстояния. А сколько бы Роза и Онни не царапали друг друга до крови, они не могли бы соприкоснуться». близость которой жаждала Роза, напоминала ей о собственной несостоятельности, неспособности когда-либо проникнуть глубже под кожу. Самый близкий человек был недосягаемее, чем все остальные. «Конечно, не вы!» — немедленно отозвался Уппи. «Самой проблемой все же нужно что-то делать. Но все так. Но всегда есть и другой вариант. Ничто не мешает вам оставить его у себя». Роза выглядела шокированной. «Я заметил, что зачастую людям приятно, когда есть некто, кто может сопровождать тебя в повседневной жизни, даже если этот некто не совсем то, чего хотелось бы. Это всего на все мое наблюдение», — нейтрально сказал Уппи. По мнению Розы, детектив превысил свои полномочия. «Как смеет нанятый ею сыщик навязывать ей какого-то мужика, на чьей стороне на самом деле был Уппи? Он же, в конце концов, мой детектив. Он должен помочь мне избавиться от проблемы». Роза повернулась к упи спиной и продолжила изучение книжной полки. «Глаза», — думала она, — «взгляд глаза в глаза так близко, что можно утонуть, это и есть кратчайшее расстояние». «А почему вы решили стать детективом?» Через некоторое время, стоя все так же спиной к Уппи, подозрительно спросила Роза. Уппи отнесся к ее вопросу серьезно и подумал, прежде чем ответить. Ребенком я любил играть в поиски сокровищ, позже читать про Шевелка Холмса, потом распутывать следы. Плохая сторона дела в том, что, устав детективом, я не делаю каких-то важных открытий. Я, прежде всего, лишь ищу вещи для других, и найденное почти всегда бывает не столь приятным, как сам процесс поиска. «Мне следовало бы выбрать другую профессию?» — откровенно спросил Уппи. «Нет», — ответила Роза, — «вы выполняйте важную работу, спасибо». Уппи ответил на вопрос. Это был правильный ответ, подобного от Онни Илмари Упту невозможно было дождаться. Уппи оказался прав в том, что найденная была антикульминацией. Теперь у Розы имелись персональные данные мужчины, и острое нетерпение как-то вдруг самой собой пропало. А кроме того, каким должен был быть следующий этап... Она уже обыскала все вокруг, и было ли у нее на самом деле время искать ответы поближе, если я сама увязла. Изменение климата. Что можно было бы сказать об этом? Во всяком случае, оно повысит спрос на метеорологическую информацию, а может быть и на профессиональный престиж. «Мы настоящие военно-воздушные силы», — подумал он не неудовлетворительно. С другой стороны, изменение климата означало бы колебания, а он ни никоим образом не причислял себя к сторонникам колебаний. Предупреждение жары, града и сильного ветра пока еще можно было вычислять по колебаниям в пределах нормы, но аномальные колебания создавали нестабильность в атмосфере и являлись ничем иным, как безответственностью. То же самое и с кометами. Природа была бы доброй, если бы не была такой непредсказуемой. Все более непредсказуемой. Временами он не чувствовал, что природа вообще ничего не может поделать с солнцем, с изображением его волнующего поля, картинкой которая с детства плотно вклинилась в мозг Онни. Не. Эта несчастная современная постмодернистская природа означала бесконтрольные полчища кроликов, мокрое лето, русскую рулетку на небе с пожарами в придачу. Он не не переставала поражать, насколько разной может быть, к примеру, снежная буря на экране компьютера и в самой природе. В природе это была какая-то непостижимо громадная, вызывающая бурю эмоций, мокрая круговерть. «А что же я?» «Распоряжаюсь ли я своей жизнью?» – думал Онни. «Не играю ли я в ней роль статиста?» «Нет ничего более трагичного, чем стать добровольным статистом в собственной жизни. Меру принадлежит лишь малая часть меня самого», – констатировал Онни. «Это моя часть включает в себя обязанности, работу, роли их повторяющееся пунктуальное исполнение». Все происходит чересчур стремительно после понедельника. Наступает следующий понедельник, за ним следующий. Цепочка понедельников, континуум рутины, отглаженная жизнь. Подобная череда тяжких размышлений и вопросов была в новинку для Онни и вызывала в нем обеспокоенность. Он почему-то тосковал. Но почему? Разве жизнь в подобном ключе не была вполне самодостаточной? Чего ему якобы не хватало? После долгих раздумий Онни пришел к выводу, что эротики. Несколько эпизодов, за исключением последнего времени, были бесспорно мало эротичны, возможно, потому что жена, как ему показалось, была немного обижена. Надо купить подарок. Ночью началось. Белуха Маша пробралась сон Онни, и там же во сне проходила международная встреча метеорологов России. Маша была помещена в бассейн для исследования отдельно от других видов. Вместо того, чтобы контактировать под водой, белуха вдруг приподнялась над ее поверхностью и попыталась установить голосовой контакт с Онни. Идея-то присутствовала, однако отсутствовал общий язык. Белуха была разочарована. Как будто пытаешься вести высокоинтеллектуальную дискуссию с весельной лодкой. Она запевала все реже и слабее и проводила все более длительные периоды в унынии на дне бассейна. Вскоре она больше не узнавала других, и вскоре она уже не узнавала в отражении даже саму себя. «Время метеорологов приближается», — говорил он не Белухе. «Изменение климата сыграет на повышение спроса». Белух слушала речь не, но была не в состоянии ни понять, ни трансформировать ее в собственной глотке Он не мог бы преобразовать язык кита в северное сияние на мониторе, однако был не способен расшифровать его. Северное сияние переместилось в виде воздушной массы на карту погоды. Сомерки сгустились, и в тусклом освещении кабинета на первый план выступили компьютер-модем, брендмауэр, принтер, телефон, зарядное устройство. Во сне Онни Белуха твердил одно и то же. «Я так одинок. Я так больше не могу». «Коммуникация в конечном счете — это всего лишь вопрос технологии», — подумал нет это факт. Уппи просунул кончики пальцев в ушки ножниц для бонса и осторожно стал изучать росток клена, тянувшийся вверх странной фитюлькой. «История Златовласки — это история победителя», — подумал Уппи. «Ей просто следует вырваться из нездорового круга забот, обратить внимание на себя. Прямо сейчас она не успевает, да и не в силах ничего желать, кроме как сбежать куда-то подальше. Это ж перво-наперво. «Хочешь, я включу увлажнитель воздуха?» — начал болтать Уппи с кленом малышом. Бонсай явно не испытывал удовольствия от чересчур сухого воздуха в комнате, но у Уппи не было подходящего для зимнего периода влажного помещения. злата Златовласка выносливее Бонсай, сильная, красивая. Роза могла бы не просто растрачивать в пустую излишки своих сил. Уппи отбросил фитюльку прочь отмерив необходимое количество подкормки для растения добавил ее в теплую воду для полива. Самому же себе он плеснул виски. «Ваше здоровье!» В серые картонные папки ожидали новые данные по делу, схожие с бесчисленными уже ушедшими в прошлое и будущими происшествиями. В отношениях людей существовали определенные элементы, если не математические схемы. В момент кризиса у каждого возникало чувство, что его ситуация уникальна, однако с точки зрения профессионала, такого как УПИ, каждое происшествие помещалось на полку рядом с огромным множеством себе подобных, что ни в коей мере не умоляло глубоко личного характера переживаний. Уппи поставил бонсай под лампу для растений, а затем упаковал в кофр фотоаппарат, мощный увеличитель к нему, бутылку кока-колы с булочкой, записную книжку и кое-какое чтиво. Упин не был излишне любопытным, больше уже не был. Годы работы вытеснили напряженность и тайные слежки за людьми, и Уппи испытывал не более чем случайную легкую неловкость, следуя в качестве стороннего наблюдателя за незнакомым человеком и наблюдая модели его отношений. Модели отношений, они были почти во всех заданиях в том или ином виде. Объект вышел с работы на улицу, из дверей через 15 минут после того, как Уппи устроился на месте. Тремя днями ранее мужчина проделал тот же путь, однако сегодня за первым же углом свернул в другую сторону. Уппи оставил машину на парковке и последовал за ним пешком, помахивая сумкой, перекинутой через плечо, как он уже делал сотни раз, слившись с другими пешеходными, он тоже был одним из них. Упи, сыщик, пешеход, любитель бонсая, за своей работой. Роза посмотрела на черно-белую виньетку в углу страницы с информацией о погоде. Это была маленькая, плохонькая, не вполне опознаваемая фотография. Роза вытащила из сумки маникюрные ножницы и вырезала картинку из газеты. Теперь лицо мужчины было зажато в кончиках ее пальцев. Роза сняла с шеи медальон и стала возиться, положив его на стол и пытаясь открыть, Открытое украшение походило на маленький пустой рассказ такая маленькая золотая книжная обложка. Роза никогда не могла придумать, кого или что она хотела бы поместить внутрь. Возможно ли, что она сама как-то призвала мужчину к себе или соблазнила его. Роза обрезала фотографию углы и вставила в овальную рамку. Теперь он никак бы слегка удивленно смотрел на нее из золотого ободка. Роза... Осознавала, что мужчина не заключен внутри медальона, но когда ему, очевидно, не хватало места, а медальон у содержимого мужчина оставил на столе фото. Забавы ради, на пробу. Это всего лишь хорошее потайное место, чтобы избавиться от обкромственной фотокарточки. На коже медальон ощущался холодным кусочком льда. «Я не могу удержать тех, кого хотела бы. Должна ли я удерживать того, кто явился без приглашения? У него же никого нет», — подумала Роза. Кожа согрела медальон.